Глава сорок четвертая. «Чем крупнее художник, тем сильнее неуверенность. Полная уверенность в себе даруется менее талантливым, как утешительный приз». Роберт Хьюз. По дороге обратно Сару начала мутить. Столько сахара явно не пошло на пользу усталому после трансатлантического перелета телу. В машину снова прокралась тишина. Сара мысленно прокручивала в голове разговор с Мередит. «Кри, а ты что-нибудь знаешь о том иске, когда твоя мама обвинила мою в плагиате?» «Я росла в твердой уверенности, что это правда, что твоя мама обокрала мою. Моя мне так всегда говорила. Говорила именно поэтому получила по соглашению столько денег. А теперь, после того, как я наконец познакомилась с твоей мамой», Я больше в это верить не могла. Ну вот просто она не такая. И твоя мама ничего про это сегодня не говорила, лишь твердила, что мой папа украл у неё книгу, а она забрала её обратно. Она не в своём уме. Дело в том, родительскую квартиру ограбили много лет назад, когда папа болел. Украли все его черновики и бумаги, всё под частую. Родители всегда рассказывали, что работы папы потерялись в школьном пожаре, но это была просто отмазка. Криф писалась в поворот на такой скорости, что Сара вцепилась в ручку двери. Все его работы украли? Ага. А твоя мама сейчас сказала, что они с Ольгриком забрали её работы обратно. А что, если судебный иск о граблении, соглашение? Что, если это всё на самом деле про папу, а не про маму? Не думаешь, что он что-то позаимствовал у твоей мамы? Я хочу сказать, а вдруг моя мама этим соглашением просто защищала папу? Может, именно поэтому столько и выплатила? Кривцы билась обеими руками в руль, не отрывая глаз от дороги. Я уже не знаю, что думать. Иногда мама говорит правду, но слишком часто это лишь её искажённая версия. А твоя мама хранит где-нибудь свои старые тексты? Хоть какие-нибудь? У меня валяется несколько её ящиков и коробок. А можно мне взглянуть? Не думаю, что ты там что-то найдёшь, но можно. В основном это её попытки написать свой второй великий роман. Степь не завоевал столько наград, а ей так и не удалось больше воспроизвести результат. Когда они добрались до дома Клей, Фило там уже не было. Кри провела Сару в крохотную комнатку в глубине дома. где хранилось фотографическое оборудование и стопки фотографий. Со стен свисали наполовину оборванные обои в цветочек, как будто тут шел ремонт. Кри вытащила из чулана несколько коробок и показала на старый металлический шкафчик с четырьмя ящиками. «Пойду кое-что поснимаю на улицах. Оставляю тебя тут». Сара была одна в крохотной комнатке. «Что именно она искала?» Анна Саман не знала, что-то, чем можно доказать, что мама умеря ничего не крала. Мэрри утверждала, что её обокрал Джек, но тут же сообщила Сария, что забрала всё назад. А миссис Клэк говорила, Кассандра была уверена, что знает, кто ограбил их квартиру. Какие воры станут красть лишь бумаги, портфель с черновиками до да компьютер? Не вернекая-то мэрря Сара застыла. Перед мысленным взором у неё возник папин старый, поношенный портфель. Папа его повсюду с собой таскал. Она вернулась в гостиную и остановилась рядом со знакомым коричневым кожаным портфелем, прислонённым к книжным полкам. Сара опустилась рядом с ним на колени. Возможно ли? Она пробежала пальцами по верху портфеля, поискала, есть ли на задней стенке глубокая царапина. Царапина там была. Ровно там, где Сара и помнила. Сара вытащила треногу, несколько линз и папок и обнаружила вторую царапину на внутреннем кармане. «Как-то раз этот портфель ухватил маленький шотландский дракончик», рассказывал папа им с Анной Кат. «Видите царапины от юных когтей?» Сара улыбнулась воспоминанием и подняла портфель. Прижавшись к нему лицом, Она вдохнула аромат потёртой кожи. Она так и видела кожаный ремешок поперёк груди у отца, видела, как портфель при каждом шаге хлопал отца по боку, когда они вечером шли вместе домой, и тёплая ладонь отца надёжно держала маленькую сарину ладошку. Она вернулась в настоящее и резко вскочила на ноги. Если укрии этот портфель, что ещё может найтись у неё в вещах? Сара вернулась к коробкам и взялась за них уже всерьез. Перебрала наброски совершенно незнакомых ей текстов, обнаружила полную рукопись безмолвия в степне, потом перешла к шкафчику. Там обнаружилось некоторое количество рассказов, подписанных Джеком и Мэри в соавторстве. Из тех времен, когда Джек еще учился в школе. Их Сара отложила в сторону. В нескольких больших блокнотах были тексты, Написанные незнакомым ей почерком. Некоторые тексты были подписаны именами Мэри и Омаре Калемба. Датировались они временем уже после смерти Салинова отца. Отдельные тексты были аккуратно написаны, но большая часть содержимого ящиков представляла собой мешанину набросков и незаконченных обрывков. Сара нашла следы подготовительной работы. Статья о преступлениях и работе полицейских Маризи даже пыталась браться за фэнтези. Кроме того, в одной папке хранились газетные вырезки и отзывы о Безмолвии в степи. Из глубины самого нижнего ящика Сара вытащила коробку, похожую на упаковки деньрождённых тортов, плотно завёрнутую в старый полиэтиленовый пакет Хьюиц. Ей вспомнился маленький магазинчик Хьюиц рядом с домом в Истенде, куда они постоянно ходили за продуктами. Сара разорвала туго завязанную сумку и вытащила стопку выцветших жёлтых блокнотов с сотней исписанных сверху донизу страниц. Никакого названия там не было, но Сара мгновенно узнала убоястый и неразборчивый почерк. Сердце у неё забилось чаще. Порывшись у себя в сумочке, она вытащила оттуда старое письмо отца к матери и сравнила почерк в нём с почерком в жёлтых блокнотах. Один и тот же. Сара начала читать первую главу про полицейского из стенда по имени Бранд Донован, и одна за другой со страниц вставали уже знакомые ей подробности. Она перескочила чуть дальше и снова обнаружила знакомую историю. Хотя имена персонажей отличались, всё остальное совпадало почти дословно. Главным героем этой рукописи был Бранд Донован. а не чат Колтон, полицейский из безмолвия в степне. Но сама история повторялась один в один. На полях одного из исчерканных блокнотов Сара обнаружила редакторские пометки маминым почерком, а пролистав еще несколько страниц, наткнулась на сердечки и листочки. Ее собственные детские каракули — первые попытки иллюстрации. В детстве она обожала рисовать на полях, У этого черновика было другое название — «Тени в шордиче». В этот миг Сара со слепительной ясностью осознала, что безмолвие в степне написано не Мередит и не мамой. Это книга ее отца, его слова. Страницы у нее в руках были так пропитаны им, что из глаз у нее покатились слезы. Она поднесла блокноты к лицу, вдыхала их запах, прижимала к щекам, стремясь вобрать в себя то, чего он касался, что он создавал. Она водила пальцами по написанным его рукой фразам, и ей казалось, что отец жив, что он рядом с ней. Это его книга, целиком и полностью. Неудивительно, что мама хранила её среди самых заветных своих вещей. Сара нашла на страницах ещё некоторое количество своих детских рисунков. Иногда там попадались памятки, что купить из продуктов, например, мармелад или чай. А на одной странице было выведено: "Джек, я тебя люблю". На самом дне стопки лежало начало новой книги, общий план и около сотни страниц текста. Сара прочитала несколько первых листов и бегло пролистала остальное. И задохнулась, крепко вцепившись в блокнот. Дыхание у неё стало частым и поверхностным. Она выронила блокнот на пол, словно внезапно обжёгшись. Кэш Картер, первая книга её матери, первая её серия, но отцовским почерком. Сара набрала в грудь побольше воздуха и подняла блокнот. Текст в нём почти целиком совпадал с маминой книгой, но через сотню страниц рукопись обрывалась. Сара вернулась к прологу, и он тоже почти слово в слово совпадал с маминым. Рядом лежали наброски идей для следующих книг. Некоторые из них и в самом деле появились потом в серии Картера. Другие идеи и персонажи оказались совершенно незнакомыми. Потом Сара нашла ещё один большой блокнот. Текст там подхватывал историю с того места, где он оборвался прежде. Всего 10 страниц. Но всё переменилось. Теперь основной текст был написан рукой мамы, а примечания и поправки внесены отцовским почерком. Рука у него заметно дрожала, слова читались с трудом. Наверху страниц были записаны названия лекарств. Он болел. Теперь Картера писала уже мама, но не под диктовку. Пометки и редактуры отца касались маминого стиля. Теперь автором стала она. В этом не оставалось и тени сомнений. А потом текст оборвался. Ни продолжения Картера, ни других историй. Сара прижала блокнот к сердцу. Ох, мама. Картер был папиной книгой, но ты её дописала? Она закрыла глаза, стараясь понять, что это всё значит. Ей вспомнилось, как отец в вязаной шапочке, потому что у него выпали волосы, по ночам печатал на компьютере за старым письменным столом. Вспомнилось, как мама писала что-то в их новом жилище в Штатах, а она, Сара, как-то вечером ворвалась к ней. Мама, писатель у нас папа, а не ты. Мама обернулась к ней, в усталых, валившихся глазах застылонее избывная горе, совершенно согласно солнышко. а потом обхватила себя руками и прошептала «А ты будешь лучшим писателем из нас всех!» И снова повернулась к компьютеру. Сара болезненно поморщилась от этого воспоминания, понимая, что в те дни мама делала это лишь ради отца. Уже-то-то Сара теперь могла понять, как никто другой. Она представила, как мама старается довериться мужу, исполнить его предсмертное желание, и от внезапного чувства неведомой до сели близости с родителями в душе Сары разверзлись новые бездны понимания. Сара услышала, как в дверь вошли Кри с Филом. Заметила, что за окном начинает темнить. Она слышала звук шагов в коридоре, шум воды в кухне, звяканье стаканов и тарелок. а сама все сидела на полу, прислонившись спиной к ободранным обоям, обнимая старые блокноты и потертый кожаный портфель. Фил открыл дверь в комнату и щелкнул выключателем. Сара вытерла глаза, щурясь от резкого света. «Какого черта, Грейсон?» «Но ну и вид у тебя». Он ткнул в ее сторону крючковатым пальцем. «Я же тебя предупреждал, нечего с ней встречаться. Эта женщина живет в альтернативной реальности». Сара вытянула лицо о плечо, не в силах выпустить из рук работы отца и матери. «Нет, Фил, я...» Голова у нее кружилась, ноги были как ватные. «Хочешь присесть?» Фил придвинул к Саре низкий стул, пригляделся к портфелю, который она прижимала к груди. Постой, это же не это папин. И всё это, ну, большая часть. Сара показала на стопке блокнотов и протянула один филу. Открыв коробку, она вывалила на пол груду других блокнотов и вручила Филу стопку со степни. Фил неуклюже нашарил в кармане рубашки очки для чтения, неловко водрузил их на нос и посмотрел на блокноты. Поднял брови, а потом свёл, обнаружив на первом же из серии Шордич или Степни ясное и чётко выведенное имя отца. Он бегло пролистал несколько блокнотов, складывая просмотренное на столик рядом с собой. Сара заметила момент, когда до него дошло, что именно он читает. Глаза у него расширились, он судорожно втянул в себя воздух, торопливо вытер тыльной стороной руки вспотевший лоб. Рот у него распахнулся, Дыхание стало хриплым. Но как? Он покачал головой. Как? Он прижал руки к албу. Где ты это всё нашла? Этот шкафчик принадлежит Мэрридит. Фил отвернулся, взгляд у него стал совсем потерянным. Он снял очки и потёр глаза. Значит, тебе всё известно. Крипа постучала в дверь и просунула голову в комнату. Эй, я взяла индийское еда на вынос. Ой. Она умолкла, обводя взглядом комнату. Ну ладно, я пойду. Креей, стой, позвал её Фил. Иди сюда. Сара тоже жестом позвала её в комнату. Кри медленно опустилась на пол рядом с Сарой, насторожённо рассматривая груды бумаг. Сара показала на первую рукопись отца и посмотрела на Фила в упор. «Безмолвия в степне. Это же папина книга, да? Я бы узнала его почерк где угодно». Фил поднял руку, останавливая ее. «Я тоже знаю его почерк и знаю, что он сперва писал от руки, а потом уже перепечатывал, и знаю, что это его книга». Он начал степне ещё в Джорджтауне со мной. Я помогал ему с редактурой первых трёх глав. Почему они, собственно, так чертовски хороши? Он посмотрел на усеившие пол черновики Джека Грейсона и поднял очередной блокнот. Именно поэтому, когда мэр заявилась ко мне в кабинет с рукописью, выдавая её за свою и потребовала напечатать, я твёрдо знал, что книга не её. Он повернулся к Кри. Поэтому я и отказался её публиковать. Я знал, что она пытается продать работу Джека как свою собственную. Кри смотрела мимо Фила, сложив руки на груди. Крепко сжатые губы её чуть кривились. Выходит, он для Клемп помог ей подделать авторство. Сара кивнула. Думаю, да. Они поменяли имена и названия, но всё остальное оставили практически как было. Кри рассеянно теребила Серёжке в ухе. Даже не удивительно. Просто противно. Но почему Мэри считала, будто это папа украл у неё книгу? В степне было написано по мотивам историй, которые Джек рассказывал Мэри, когда она была маленькой. Касси сказала мне, что когда Мэри заболела, в голове у нее все перепуталось, и она сама поверила, что это ее история. Когда Джек заболел, им пришлось получить ордер, запрещавший Мэри к ним приближаться. Сара протянула ему начало Кэша Картера. «А вот то, чего вы не могли мне объяснить, и чего никогда не рассказывала мама». Сара глубоко вдохнула. Она закончила книгу моего отца, да? Фил не шелохнулся, даже не прикоснулся к страницам. Фил? Он медленно положил руку на блокнот. Но как, Фил? Как она умудрилась закончить книгу после того, как Мэри украла рукопись? Он медленно выдохнул. Благодаря тебе. Мне? Твои родители начали печатать Картера. А ты по всей видимости вытащила распечатку из Аццовского портфеля перед самым ограблением. Через неделю они нашли её у тебя в ящике с бельём. Ты сказала, там не хватает картинок. Я помню, мама нашла и вдруг как заплачет. Я не могла понять почему. Джек попросил Касю закончить книгу вместо него. Она сочла эту идею безумной, сказала, что она медсестра, а не писатель. Но он её умолял, пока она не согласилась, и он настоял на том, чтобы она подписала книгу своим именем, даже не Грейсон. Подозреваю, Джеку хватало безумия надеяться, что Кэш Картер станет для неё новой отправной точкой. А номер через считанные месяцы Сара смахнула слёзы, взяв самый первый оригинал Кэша Картера. Она провела пальцем по оставленным ручкой-боросткам. «Касси пришла ко мне в издательство через год после мэри. Дала мне законченную рукопись под названием «Кэш Картер», подписанную ее именем. Хотя сразу честно сказала. Это наполовину Джек писал. Я согласился опубликовать книгу под авторством «Касси». Как только «Кэш Картер» выбился в списке бестселлеров, Мэри подала в суд на Кассандру, используя эти первые 100 страниц как доказательство плагиата. Мог бы получиться скандальнейший процесс. Мэрреджит размахивает этими страницами, а Кассандра выдвигает встречный иск, обвиняя Мэри в краже степени. Но карьера Кассандры только пошла на взлёт. Если бы дошло до суда, это могло бы навсегда испортить её репутацию и будущее. А я знал, что таланты у неё куда больше, чем она думает. Совсем как у тебя, Грейсон. Обе стороны могли бы уничтожить друг друга. Так что мы пошли на соглашение. Думаю, твоя мама так злилась на мэра, что была готова биться всерьёз. Она же не подозревала, какая невероятная карьера у неё впереди. Но потом она узнала, что у мэра есть ребёнок. совсем маленький. Как-то раз во время переговоров она случайно встретила крохотную черноволосую малышку, которая ждала маму в пустом кабинете вместе с бабушкой. Кас пошла на уступки. Дала Мэри миллион долларов и права на книгу Джека на 25 лет, включая весь приносимый книгой за эти годы доход. Она не могла придумать иного способа для Мэри растить ребенка. Нижняя губа Кри задрожала, и Кри прикусила ее, отвернувшись к окну, от Фила с Сарой. Не обошлось и без других особых условий. Мэридит страшно злилась, так что потребовала, чтобы семьи не общались. Кроме того, обе стороны подписали подробнейшее соглашение о неразглашении. Простите? Крей все так же смотрела невидящими глазами. «Мне очень жаль, что мама принесла всем так много боли!» Фил с Сарой повернулись к ней. Он весь подался вперед и заглянул ей в глаза. «Ты не должна ни перед кем извиняться за свою мать. Она была очень больна. Ты не несешь ни малейшей ответственности ни за нее, ни за ее решение. Понимаешь?» По стальному лицу Кри сползла крохотная слезинка, точно какая-то случайная аномалия, признавать которую Кри отказывалась. Сара тронула её за руку. "Фил прав". Кри смотрела мимо них, те ребята усты серебряный браслет на запястье. Она кивнула. Сара повернулась к Филу. "Ей надо познакомиться с Ником". "Знаю". "Тогда чего вы ждёте?" «Не уверен, что Ник меня простит, но...» Кри права. Подбородок у него дрожал. Фил закрыл рот, стараясь замаскировать обуревающие его чувства. И в этот миг Сара подумала вдруг, до да чего же Кри с Филом похожи. Она протянула Филу руку. Он зажал ее в обеих ладонях. «Фил, Ник уже знает про ваш роман». «Что?» Он мне рассказывал. Много лет назад слышал ваш разговор с женой, чувствовал себя преданным. Ему было очень нелегко, но, наверное, вам обоим пора двигаться дальше. Ник захотел бы познакомиться с сестрой. Она посмотрела на Кри. Глаза их встретились. Она этого стоит. Кри перевела взгляд с Сары на Фила. Тот кивнул. Я с ним поговорю. Остаток вечера они провели у Кри, допоздна заболтавшись и рассматривая портфолио Кри. Говорили о ее фотографиях, готовящейся выставке, Эллери Доусон, Анни Кат и Мэнни. Глубоко за полночь Сара заснула на диване, а Фил отправился в отель. На следующее утро Сара заспалась, а проснувшись, услышала, как Фил с Кри беседуют на кухне за поздним завтраком. Она открыла глаза, думая, сколько же в её жизни успело перемениться за последние 10 месяцев, 6 месяцев, 6 недель, сколько успело перемениться за последние 2 дня. И глубоко вдохнула, понимая, что пора браться за работу. Пора дописывать книгу. Это было уже не просто дурацкое предсмертное желание матери. Сара была полна решимости сделать это. ей отчаянно требовалось это сделать подобно её отцу и матери сара была прирождённым писателем